Глава 16 философия движения всякий путь имеет начало и конец. И каждый новый шаг приближает к финалу, но также отдаляет от истинной цели, с которой ты вышел на эту дорогу. И нельзя вернуться назад, чтобы зачерпнуть новые порции той самой правды. Все меняется каждый миг и уже с первым шагом становится понятно, что ничего не вернуть. Остается только идти. Начало пути, конец начала. Андрей очень бы хотел, чтобы можно было все переиграть. Отмотать время назад и не пойти по тому пути, по которому шел. Не бить шмеля, не идти с ним на соглашение, не выполнять данное ему обещание, но время неумолимо. Оно оставляет тебя наедине с ошибками, высекая их в вечности. Из-за ошибки всегда приходится платить. Это случилось сразу же после второй перемены. Наташа влетела в класс Андрея до начала урока и потребовала, чтобы тот вышел. Ты чего? – спросил Андрей, явно понимая, чем вызван ее гнев. Вы что, избили человека? Это была драка. Двое на одного. Но это же Гриша. Ты забыла, как он выглядит, огромный такой, кулаки с мою голову выпускник? Мы вдвоем еле справились. «Справились?» Наташа, непонимающе, схватилась за голову. «Зачем вообще нужно было с ним справляться? Что ты молчишь?» «Да это случайно произошло». Андрей решил изменить тактику. «После пьесы он к нам прикопался, что у нас наряды клоунские, ну и...» «Слово за слово». ко мне по-другому рассказывали, что твой дружок сперва его ударил в спину, а потом вы вдвоем на него набросились». «Кто рассказывал?» Андрею явно не нравилось, как развивался диалог, но больше всего его напрягало, что Наташа была права. Все действительно так и было. «Какая разница, кто рассказывал? Я так понимаю, что все это правда». «На урок не собираетесь?» спросил выглянувший из класса учитель литературы. «Сейчас я иду, Владимир Борисович», пообещал Андрей. «Давайте живее, потом наговоритесь». «Правда, давай после школы встретимся, и я нормально тебе все объясню», предложил Наташа Андрей. «Очень буду ждать», зло ответила она, и, возвращаясь к своему классу, добавила, «поверить не могу, что ты так мог поступить. Ты же никогда таким не был». Что мог ответить на это Андрей? «Права». «Не был». Все следующие уроки он придумывал приемлемые отговорки. Почему он на это пошел? Зачем? Для него ответ был очевиден. Шмель. Именно из-за него Андрей стал чувствовать себя ничтожеством, способным на подобный поступок. Но разве он сможет это объяснить Наташе? Разве он сможет признаться ей в собственной трусости, при том, что не может признаться в ней даже самому себе? В итоге разговор не получился. Они шли вместе в сторону ее дома, как всегда, словно ничего не случилось, но теперь они не держались за руки, и счастливая легкость походки куда-то исчезла. Они ругались. «Ты ничего не понимаешь», — говорил Андрей. «Это мужской мир, здесь свои законы, либо ты волк, либо овца. Но свое право быть волком надо постоянно отстаивать, иначе никак. То есть ты хочешь сказать, что это нормально избивать людей?» Наташа была совершенно не согласна с его доводами. «А если кто-то захочет утвердиться за счет меня? А если найдется кто-то сильнее тебя?» В конце концов, даже на самого сильного, как ты шикарно продемонстрировал с Гришей, можно напасть толпой. И разве это по-волчьи? Рвать толпой могут только шакалы. «Вообще-то волки тоже стаи охотятся», — не согласился Андрей. «Но вы же люди!» — сорвалась Наташа. «Причем тут эта зоология? Ты с дружком избил человека, сильно избил, и даже не можешь объяснить, за что!» «Я же объяснял». «Да, объяснял. Он что-то сказал вам про смешные костюмы. Неубедительно. Вряд ли за это стоит бить человека. Бить людей вообще неправильно!» «И что, надо было промолчать? Что я лох какой-то?» «Знаешь что?» Наташа резко остановилась. «Ты не лох. Ты урод моральный. Что? А что? Теперь ударишь меня?» «С ума сошла. Знаешь, я, наверное, сама дойду до дома». «Да пожалуйста!» — выкрикнул Андрей и рванул в обратную сторону. Злость и непонимание происходящего захлестывали его. Как получилось, что из-за обычной, казалось бы, не относящейся к отношениям драки, может всё рухнуть? И лишь позже, когда эмоции поутихли, он понял, что только так и могло произойти. И драка была совсем необычной. Ненависть к себе, к своей первой любви и к другу, который стал хуже врага, перемешались с отчаянием и тоской. Слишком много терялось в жизни Андрея из-за одного неверного шага. И ведь была еще возможность все исправить. Позвонить исполнителю, отменить все. И шут с ними, с деньгами, я бы остался при своем, но она не оставила мне шанса все исправить. Через две недели, проведенные с бывшим женихом и мамой на даче, Саша вернулась в город. Она была светла и радостна, словно не от этих людей она сбегала ко мне, словно не было всех этих сложностей и проблем, и меня это злило. Не до истерики, не то чтобы нельзя было сдержать, но я не понимал, как можно ходить по одним и тем же граблям вновь и вновь. Денис уже был не моральный урод, а запутавшийся. Мама тоже перестала быть монстром, продающим свою дочь за благо, а лишь заботливый родитель, который просто меня очень любит, и всё же я молчал. Бесполезно объяснять человеку, что он не прав. Это у нас с детства заложено. Пока ребенок не обожжется, он не поймет, что такое кипяток. Я мог лишь ждать, когда моя любовь до всего дойдет сама. Я не сомневался, что те люди, от которых она пыталась спрятаться, не смогут вечно притворяться хорошими. Дьявол не умеет скрывать своих намерений долго и очень скоро проявится. Хотелось, конечно, чтобы поскорее. Саша по-прежнему жила со мной целую неделю. А потом случился наш первый кризис. И если бы я знал, что он станет и последним, то, возможно, повел бы себя иначе. Но все идет, как идет, и никогда ничего просто не бывает. Это случилось утром, в воскресенье. Собиралась гроза. Мы пили утренний кофе с остатками пиццы. Саша задумчиво ковыряла пластиковая вилка, вялый анчоус. А потом вдруг подошла к окну и спиной ко мне стала говорить. Денис предложил мне поехать с ним в Москву. Ты только выслушай, хорошо? Не перебивай. Я давно уже собиралась сама, но с ним удобнее. Там у меня остались друзья, связи. Мне это нужно. Это ненадолго, может быть, на неделю или две. Появилась возможность поработать на бэк-вокале с одним крутым артистом. Если все сложится, я наконец смогу заняться профессионально тем, о чем всегда мечтала что я мог ответить я чувствовал как закипает гнев в груди и понимал что его нельзя выпускать я молча смотрел на ее спину думая о том что возможно именно этот образ будет меня преследовать всю жизнь что ты молчишь спросила она и повернулась что я могу сказать ты ведь уже все решила я знала что ты «Не поймешь». Ее движения стали дерганными и неуверенно сложными. Саша снова отвернулась к окну, затем почти сразу повернулась обратно. Потом она подошла к столу, взяла свою кружку с кофе и направилась к раковине, но, не дойдя до нее, остановилась и снова обратилась ко мне. «Что мне тут делать?» было сказано слишком громко и эмоционально. «Я сдохну в этом болоте!» Так и буду развлекать пионеров на выпускных и выступать на местных праздниках. Разве я об этом мечтала? Там есть возможность, там есть все, а здесь... Здесь я просто состарюсь и умру, так и не узнав, каково это – следовать за мечтой. «Да разве ж я против?» – вспыхнул я. «Разве все эти наши разговоры не дали понять, что я тоже хочу, чтобы у тебя все получилось? Да, развитие, стремление, я все это понимаю и все поддерживаю». Но почему ты едешь с ним, а не со мной? Почему меня не зовешь? Или для меня нет места в твоей мечте? Я не могу тебя сейчас взять, сказала она вдруг севшим голосом. Потом, когда у меня уже будут деньги, будет возможность снять квартиру. Продолжая говорить, она дошла до раковины и поставила в нее чашку. Я снова видел только ее спину. «Почему я не могу ее снять для нас?» «Я же знаю, сколько у тебя осталось». Саша повернулась и подошла ко мне. Она положила мне руку на лоб, словно пыталась узнать температуру. «Нам не хватит этого. Даже если мы сможем жить где-нибудь на окраине, в жутких условиях, нам нужны будут деньги на проезд, нужно будет на что-то питаться». Писатель, который не издается, и певица, которая нигде не выступает. Мы с тобой много навоюем вместе. А, видимо, с твоим бывшим оборону держать будет легче. Турак Саша отняла руку от моего лба и снова отошла к окну. «У нас с ним больше ничего не будет. Он просто хочет мне помочь, как друг, понимаешь? Он все равно все время в разъездах, а у меня хотя бы будет где жить первое время». «Тогда, может, мы вместе поживем у твоего друга?» «Ром...» Саша повернулась. «Ну, тоже же все понимаешь». «Да, настала моя очередь двигаться. Я все понимаю, все хорошо, понимаю. Лестница уже стояла у люка, я просто поднялся по ней, чтобы оказаться под пасмурным июльским небом». Ветер ворвался в мои легкие освежающим коктейлем, дурманя запахом амазона и остывающей крыши. Я подошел к самому краю и закурил. Моя затея уже не имела никакого смысла. Стоило позвонить Николаю и все отменить. Но именно сейчас я захотел этого по-настоящему. Это не было желанием отомстить или как-то напакостить. Я просто хотел что-то сделать с той ситуацией, в которой оказался. Самое страшное для мужчины чувствовать свою беспомощность. Может, еще и потому мы творим всякую дичь. Разрушать иногда тоже делать. Саша была права. У меня осталось очень мало денег. Хоть я рассчитывал прожить здесь еще полгода, моих средств на это уже не хватало. Надо сказать, прораб был не очень жадным. Он очень внимательно меня выслушал, повздыхал несчастной любви и согласился на работу. Он взял с меня 50 тысяч, больше, чем я мог себе позволить, рассчитывая пожить на съемной квартире. Но кто знает, сколько на самом деле стоит такая услуга. Не каждый день я решаю спалить чью-то машину. Мне оставалось только жить и быть на виду. В моем случае лучше алиби быть на виду у Саши. Что я и делал, пока в ночь с понедельника на вторник вдруг не зазвонил телефон. Она быстро схватила трубку, видимо, стараясь, чтобы звонок меня не разбудил. Зря. Я сплю очень чутко. Тем более я ждал этого звонка. «Что горит?» — взволнованно выкрикнула Саша. «Господи!» А дальше началась беготня. Конечно же, мы поехали к ее маме домой. Саша, в панике собираясь, не могла найти ключи, словно ей бы и так не открыли. И телефон. Я был спокоен. Слишком спокоен внешне, и я был зол. Она не должна была так переживать за чужую машину. Хотя можно сделать скидку на женскую натуру. Ее мама так орала в трубку, что я невольно и сам забеспокоился. В голову стали лезть дурные мысли. А что, если сгорела не только машина Дениса, но и соседние Так часто бывает. А что, если загорелся дом? Нет, бред, силикатный кирпич не горит. А что, если пострадал сам бывший жених? ну как? Я гнал от себя дурные мысли, хотя, признаться честно, внутренне подхватил паническое настроение Саши. До дома ее мамы ехали на такси, пойманном на дороге. Ее телефон ни на секунду не замолкал, перезванивая весь путь. «Где она? Когда будет?» «Так до ручки можно довести любого». А таксист бросал сочувственные взгляды в зеркало заднего вида и поддавал газу. И вот на месте я и вправду поверил, что случилось что-то нехорошее. Соседи-зеваки выглядывали из окон целясь бесполезными камерами телефонов в ночной двор. Пузатые мужики в растянутых маечках курили возле своих или не своих машин, громко обсуждая причины пожара. Проходя мимо них, я уловил несколько версий. Дурная проводка в буржуйских машинах, беспределят коллекторы и новая рекламная акция от страховщиков КАСКО. это ребята, все не так, все не так, ребята. «Мама!» – выкрикнула Саша и побежала в сторону подъезда. Я не стал ускорять шаг, давая себе время оглядеться. Тушили пожар одной машиной, две другие даже не стали заезжать во двор, да и тушить-то, в общем, было уже нечего. Современные автомобили, счастье пиромана, горят быстро, ярко, до конца. От машины Дениса остался только Остов, скелет успешной жизни. Пластик, проводка и прочие внутренности комфортабельного салона растворились в воздухе, наполнив душный двор мерзким запахом дымовухи. К счастью, ни другие машины, не люди, судя по отсутствию скорой помощи, не пострадали. Коля знал свое дело. Коля молодец. Денис сидел на лавке возле дома и смотрел пустыми глазами, как утопает в пене его авто. Рядом стояла несостоявшаяся теща и Саша, которая успокаивала мать и бросала сочувственные взгляды на бывшего жениха. «Все в порядке?» — спросил я, подходя. «Никто не пострадал?» «Да уж в порядке!» — проворчала Сашина мама. «А что он тут делает?» — без перехода спросила она дочь, понимая, что я ее слышу. «Он со мной приехал», — стала оправдываться дочь. «Он меня проводил. Не могла же я одна ночью?» «Может, помощь какая-нибудь нужна?» «Сделал я примирительную попытку». «Да уж, помог уже», — зло ответила Сашина мама. «Опа! Она на меня думает. Это было так неожиданно, что я не сразу нашел, что ответить. Предательски выступил пот на спине, затряслись ноги. Вот и попался. Но как она узнала?» И Денис тут же вышел из катонического ступора и вперился в меня взглядом. «Сейчас начнется!» «Ты чего, мам?» — возмутилась Саша, продолжая бросать сочувственные взгляды на Дениса. «Рома со мной весь вечер был?» «Да мало ли!» — не унималась старая ведьма. «Дружков подговорил!» «Мам, каких дружков? Он в этом городе всего пару месяцев!» Мама не нашлась, что ответить, и спряталась от разговора в платок, в который стала старательно кашлять. Прожектор глаз Дениса тоже потух, возвращая владельца-погорельца в исходное состояние. «Все, надо идти домой», — скомандовала маман, повернувшись ко мне спиной. «Завтра приедут из полиции, сегодня уже ничего не сделаешь. Пойдемте. Денис, вставай, налью тебе на стойке, а то на тебя страшно смотреть. Саша, ты идешь?» «Да, мам, сейчас». «Ром, мне надо побыть с мамой». «Конечно». «Я позвоню». «Конечно». «Ты деньги на обратную дорогу взял?» «Конечно». «Ну, Но... давай». «Давай». Счастливое своим объединяющим горем семейства поглотил пятиэтажный дом. Я еще раз посмотрел на сгоревшее авто, Интересно, смогут ли эксперты определить, что это был поджог? Пожарные сворачивали шланг, пузатые мужики разбредались по квартирам. Я медленно шел прочь от этого проклятого дома. Странно, но казалось, что воздух здесь действительно был каким-то удушливым. Не от пожара или жары он стал таким, он оставался таким всегда. И стоило только выйти на проспект, как Ноздри приятно зачекотал свежий бриз. Дорога — это не только покрытие под ногами. Это еще и ветер, ждущий свои паруса.